Глава шестая. Семь дней. Целая неделя без действий и неизвестности. Большую часть времени я сижу одна в заперти в своей камере. Еду приносят прямо сюда. Меня выводят только в душ и в туалет. Никто не отвечает на вопросы и вообще никак не реагирует на мои попытки поговорить. Раз в день приходит доктор Крис, чтобы сменить повязку на запястье и проверить лодыжку но и он в основном помалкивает. Я лежу, слоняюсь по камере, пытаюсь читать, но основную часть времени меня донимают мысли. И чаще всего они совершенно безрадостные. Одно и то же по миллиону раз. Голова болит, но даже сон не помогает избавиться от всего этого. Кошмары никуда не ушли. То и дело с Ницей Эмерсон его распростертое на полу грязной пещеры тело и кровь, заливающая ярко-голубую футболку из раны в области сердца. Вот только выстрел произвел не неизвестный мне человек из сообщества Уайта, а я. Я стреляю в Дейзи, Эмерсона, Килиана и даже в Нейта, Нападаю с ножом на Уайта и Дага. Мои сны наполнены бесконечной чередой убийств. И я вырываюсь из одного кошмара, чтобы тут же провалиться в другой. Иногда мне кажется, что я схожу с ума. Шум от двери привлекает мое внимание, и я резко подскакиваю на ноги, поморщившись от слабой боли в лодыжке. Сейчас не время для еды, души и визита доктора Криста, а значит, будет что-то новое. На пороге оказываются двое военных, которые внимательно и быстро осматривают комнату, а потом обращают все свое внимание на меня. «Идем, Лав», — говорит один из них. «Куда?» — спрашиваю настороженно. Оба молчат, и я не двигаюсь с места. «У меня есть разрешение вырубить тебя и притащить за ногу, если ты не пойдешь добровольно», — произносит второй, с неприязнью глядя на меня. Возвращаю ему такой же взгляд. Что за козел? Самоутверждаешься за счет слабых и беззащитных. Роняю я, не скрывая презрения. Меня достало, что все здесь относятся ко мне, как к мусору под ногами, только потому, что я чем-то отличаюсь от них. Парень делает угрожающий шаг вперед, но товарищ его останавливает, перехватив за руку. Если он думал, что напугал меня то он ошибся. Бесстрашно иду в сторону выхода. Лодыжка уже почти не болит, поэтому я отказываюсь от предложенного инвалидного кресла. Военные ведут меня по бесконечным коридорам. Мы спускаемся на лифте на уровень 6С, и я вижу все те же белые стены, что на уровне ниже. Преодолеваем дверь за дверью, расположенные по бокам широкого коридора, пока не останавливаемся у еще одной – такой же на вид, как и остальные. Один из военных, тот, что вел себя грубо, резко распахивает дверь и толкает меня внутрь. Делаю всего два шага и замираю, заметив Нейта, который сидит в металлическом кресле. Его тело практически полностью приковано ремнями, а сам Нейт сыпет проклятиями в сторону доктора Криста, который крепит датчики к его вискам. Такие же уже есть на обнаженной груди Нейта, на руках и даже на лодыжках. Полковник Донован стоит неподалеку и с безразличием наблюдает за всем этим. Несколько военных стоят вдоль дальней стены, и мои сопровождающие, закрыв за собой дверь, присоединяются к ним. Нейт наконец замечает меня и перестает сопротивляться. — Лав, — шепчет он. А потом со злостью спрашивает у Донована, «Зачем вы ее привели? Уведите ее отсюда!» Полковник устало вздыхает и говорит, «Мистер Арборн, я уже рассказал вам, для чего мы все здесь собрались. Прекратите этот цирк!» «Я не буду ничего делать, пока Лаф не окажется в безопасности!» — орет Нейт. «От вас ничего и не требуется!» — Просто сидите, а мы запишем все показания. Полковник поворачивается ко мне и подзывает к себе, но я не могу двинуться с места. Напротив кресла Нейта расположено точно такое же, и что-то мне подсказывает, что оно для меня. — Мисс Роузвуд, не заставляйте применять силу. После того, как я не двигаюсь с места, Полковник смотрит меня за спину и через считанные секунды меня хватают за предплечья и тащат вперед. Не сопротивляюсь. С ужасом смотрю на Нейта, который изо всех сил пытается вырваться из оков и кричит, чтобы меня отпустили. Но все его попытки тщетны. Ему не вырваться. Меня не отпустят. Меня силой усаживают в кресло и не успеваю я досчитать до десяти, как мое тело уже приковано. Нейт, тяжело дыша, смотрит мне в глаза. Его взгляд выражает бесконечное сожаление и беспомощность. «Прости», — шепчу я, сама не зная, за что конкретно извиняюсь. «За Килиана, За то, что Нейта поймали вместе со мной? Или за то, через что ему предстоит пройти?» «Ты прости», — говорит Нейт, до побелевших костяшек сжимая кулаки. «И я готов», — сообщает доктор Крист. «Что вы собираетесь делать?» — спрашиваю я на подошедшего к полковнику врача. «Я провела сотни тестов, опытов, исследований испытаний, чтобы раскрыть свою способность, но ничего подобного со мной ни разу не делали». Полковник с пониманием кивает и отвечает, опережая Криста. Как показал долголетний опыт, способность у таких, как ты, раскрывается не совсем так, как у остальных. Поэтому мы пойдем другим путем. Приступайте, доктор. Крис достает шприц из кармана белого халата и втыкает иглу в вену сопротивляющегося Нейта. Нейт, стиснув зубы, тяжело дышит и не отрывает от меня взгляда. Доктор быстро И методично крепит к моему телу такие же датчики, как у Нейта, и объединяет их в единую сеть, присоединяя к компьютеру. Затем на мое здоровое запястье надевает легкий браслет, соединенный проводом с каким-то черным прибором с круглыми ручками, который стоит на высоком столике на колесах. Что это за хрень? спрашивает Нейт. Его дыхание затруднено, вероятно, из-за препарата, которые ему вкололи. Никто ему не отвечает. Полковник подходит к прибору, берется за одну из ручек и смотрит на доктора, который проверяет показатели Нейта, а может и мои, по компьютеру. — Давайте начнем с пятнадцати, — предлагает Крист. Полковник тут же медленно поворачивает ручку. Чувствую, как не имеет запястья, а потом по нему разливается обжигающая волна боли. Прикусываю губу с такой силой, что ощущаю вкус крови на языке. Больше нет сил терпеть. И я начинаю вопить от невероятной силы, которая выкручивает мои кости. Все разом. Голова разрывается от боли, из глаз брызжут слезы. Я бы билась в конвульсиях, если бы не была прикована. Крики Нейта звучат где-то на периферии. Не знаю, что он кричит. Но сейчас я даже думать об этом не могу. Мне кажется, что мозг плавится. Болит все, каждая частичка тела. Моргаю, фокусируя зрение, и отворачиваюсь от ужасно пахнущего куска ваты, который заботливый доктор сует мне под нос. Смотрю на покрасневшее лицо Нейта, который с тревогой смотрит на меня. «Что вы хотите, чтобы я сделал?» — спрашивает он у полковника, пока я медленно прихожу в себя. «Прекратите мучить ее, я сделаю все!» «Нейт», — шепчу я, или мне только кажется. «Это так не работает», — отрезает военный. «Доктор?» «Показатели более чем воодушевляющие», — отвечает тот. «Думаю, мы можем увеличить силу воздействия до двадцати». «Нет!» — в ужасе шепчу я и тяну руку, желая избавиться от адского браслета. Но ничего не выходит, я даже на миллиметр его не сдвигаю. Полковник снова поворачивает ручку, и уже через мгновение я теряю связь с реальностью. Открываю глаза и глубоко вдыхаю. Восьмая ночь без кошмаров. выполнена. Не знаю, как такое возможно... Но после начала издевательств надо мной и Нейтом я больше не вижу снов. Вообще. Никаких. Может, мой мозг поджарили? Понятия не имею. Но лучше уж кошмары, чем то, что происходит в реальности. Оглядываю комнату и хмурюсь. Это определенно не моя камера. Медленно сажусь и осматриваюсь. Обстановка столь же скудная, что и в моей. Кровать. Прикроватная тумбочка и экран окно. Только эта комната больше, как и кровать. А еще рядом с экраном расположена какая-то дверь. Стою и медленно направляюсь к ней. За дверью оказывается ванная комната и туалет, что немало меня удивляет. Меня что, решили так наградить за пережитые страдания? В гробу я видела такие награды. Смотрю на бесконечное море, которое транслирует экран, и дельфинов, играющих в волнах. Захожу в ванную комнату, подхожу к раковине и умываюсь ледяной водой. Бросаю на себя взгляд в зеркало. Лучше бы не смотрела. Бледная тень той, кем я была прежде. Ничего удивительного, ведь попытки пробудить способность Нейта продолжались целую неделю. Нас также подсоединяли друг к другу проводами и датчиками, а потом полковник поворачивал ручку адской машины, которая плавила мне мозги и причиняла боль каждой клетке моего тела. Четыре дня назад доктор Крист решил, что мое запястье уже достаточно зажило, и отвратительные браслеты стали надевать на обе руки. Смотрю на шрам которая оставила пули полковника, хотя назвать это шрамом можно с натяжкой. Это начавшая заживать рана. Выхожу из ванной, но застываю на пороге. Из коридора через дверь до меня долетает ужасный шум и грохот, а также крики. Это продолжается секунд тридцать, а потом я слышу шум отпираемого замка. Дверь распахивается, за ней оказывается сразу четверо военных, которые ведут скрученного... И изо всех сил сопротивляющегося Нейта, который, впрочем, перестает шевелиться, когда видит меня. Военные даже пошатываются от неожиданной покладистости. Они толкают Нейта внутрь и тут же выходят, захлопывая дверь. Замок с грохотом закрывается. Нейт распрямляется и оглядывает меня с ног до головы. Бросаясь к нему и обнимаю, прижимаясь щекой к его груди отчего Нейт слегка пошатывается. «Как ты?» — с тревогой спрашивает он. «Цела», — отвечаю коротко. «А ты? Как твое бедро?» «Болит», — признается Нейт, выпуская его из объятий и веду к кровати. После того, как садимся, Нейт спрашивает. «Злишься?» Удивленно смотрю на него. «На тебя? Нет. С чего бы?» Он с облегчением вздыхает и оглядывается вокруг. — Это твоя камера? — Нет. Я проснулась здесь за десять минут до твоего появления. Что произошло? Почему тебя привели сюда? Нейд довольно ухмыляется, чем до крайности удивляет меня. — Не знаю, почему меня привели именно сюда, но над тобой издеваться больше точно не будут. — Почему? Голос слегка дрожит от недоверия. Судя по последнему анализу крови, моя способность раскрылась. Ошарашенно смотрю на Нейта, но сам он безразлично пожимает плечами, продолжая. Но они понятия не имеют, что это за способность, как и я сам. Как это? Хмурю брови. Не могу понять, как такое возможно. Для меня ничего не изменилось, сообщает Нейт и задумчиво потирает подбородок. Я не чувствую, что могу делать что-то особенное. Некоторое время молчим. В голове нет ни одного варианта, какой может быть способность Нейта. Я мало об этом знаю, но ни разу не слышала, чтобы человек с раскрытой способностью не знал о ней хоть сколько-нибудь. — Как думаешь, почему нас посадили вместе? — спрашиваю я, отбросив бесполезные попытки разобраться в том, что мне не по силам. — Понятия не имею, но надо валить отсюда. Нейт осматривается, будто ожидает увидеть способ выбраться. — Как вы сбежали в прошлый раз? — Качаю головой. — Как в прошлый раз, точно не получится. Вряд ли в ближайшее время найдутся еще одни потерявшие страх идиоты, которые решатся напасть на лабораторию. — Группа УА это напала на лабораторию, помнишь? — Напоминаю Нейту. Это послужило отличным отвлекающим маневром. Сейчас некому отвлечь военных и спасти нас. Нейт лукаво улыбается. Ошибаешься. Киллиан придет за нами. Отвожу взгляд и делаю глубокий вдох, собираясь силами, чтобы рассказать ему о том, что произошло. Ведь нам так и не представилась возможность это обсудить. Он не придет, Нейт. Опускаю голову, не в силах посмотреть в глаза Нейта. Провожу ладонью по лицу. Килиана больше нет. С опаской поднимаю голову и смотрю на Нейта, ожидая бурной реакции. Он смотрит на меня ничего не выражающим взглядом. Нет, твердо говорит, он будто точно уверен в обратном. Не такой реакции я ожидала. Я была там, Нейт. «Сглатываю ком, который всегда возникает при мыслях о Килиане. «Ты видела его мертвым?» — требует ответа Нейт. «Нет, но Даг сказал...» «Нашла, кому верить?» — со злостью перебивает он, но потом берет себя в руки и более спокойно произносит. «Расскажи по порядку, что произошло?» «Я рассказываю все» как мы встретили Дага и Доминика возле водопада, как прозвучал выстрел и брат Нейта упал, о том, что сказал мне Даг про тело Киллиана. «Я убью этого ублюдка, как только выберусь отсюда!» — в сердцах восклицает Нейт. Качаю головой. «Он уже мертв!» — шепчу я, а потом признаюсь, набравшись храбрости. «Я убила его!» Поднимаю голову, встречаясь с потрясением, написанным на лице Нейта. Такого от меня он точно не ожидал. Несколько недель назад я бы тоже не ожидала. Решаю, что нужно сказать не только про Дага. И у Аэта тоже. Что? Нейт смотрит так, словно не узнает меня. Глубоко вдыхаю и протяжно выдыхаю, собираясь с мыслями. Рассказываю ему все по порядку. Иногда Нейт перебивает, ругая Дага и Уайта последними словами. В конце моей речи он удовлетворенно кивает. «Так ублюдкам и надо», — бросает Нейт. «Они заслужили». «Да, наверное, он прав. Они были нехорошими людьми, которые причиняли боль слабым. Больше не будут. Эта мысль помогает мне чуточку спокойнее воспринимать то, что это я виновата в их смерти». Думаешь, военные убили всех остальных? Спрашиваю я, думая о женщинах. Они-то уж точно не заслужили смерти. Даже если и так, сожалеть о них точно не стоит. Там было мало хороших людей. Хочу возразить и сказать ему о Гареме Уайта, но Нейт меняет тему. Пока нас не разделили, нам надо придумать, что делать дальше и как сбежать отсюда. Подавляю тяжелый вздох, а затем говорю, как можно убедительнее. «Нейт, это невозможно. Я даже не знаю, на каком уровне мы находимся». Он недовольно поджимает губы. «И что ты предлагаешь? Будем сидеть, сложа руки?» Отвожу взгляд. «Если бы у нас был хоть один шанс на спасение, я была бы безгранично счастлива. Но я его не вижу» потому что его нет. Боюсь, что у нас нет выхода, не скрывая горечи в голосе, сообщаю я. И чтобы немного разрядить обстановку, добавляю, хотя, признаться честно, сама не до конца верю своим словам. Но если он появится, мы обязательно им воспользуемся. Нейт кивает, продолжая осматривать камеру. Сколько мы уже здесь? Задумчиво спрашивает он. Задумываюсь, прикидывая сроки. Я много времени провела в отключке, так что могу ошибаться. Две недели, может, чуть больше, — наконец сообщаю я. — Значит, Килиан скоро придет, — убежденно говорит он. Слегка качаю головой. Рано или поздно ему придется смириться с тем, что за нами никто не придет. Его брата больше нет. Резкий болезненный укол поражает сердце, когда я произношу. — Нейт, — говорю мягко и беру его руку, — он не придет. Нейт отнимает свою руку и поднимается с постели. — Мой брат не умер, Лав. Его лицо выражает решимость. — Он не умер. Нейт отворачивается от меня. Хромая уходит в ванную комнату и закрывает за собой дверь. Вскоре я слышу звук, льющийся в душе воды. Снова вздыхаю и откидываюсь на подушку. Хотела бы я, чтобы это было правдой. Но люди не оживают, как по волшебству. Не в этом мире.